Глава 27. Влияние вещественных стихий на сознание Господь Копила продолжал. Сумев избавиться от чувства собственности, сознательное существо более не бывает очаровано и потревожено видоизменением вещества. Как солнце, отражаемое в водной ряби, остается недвижимо, так душа, осознавшая свое вечное естество, остается нетревожима прелестной игрой вещественных состояний сознательное существо зачарованное забавами вещества и собственного самомнения полагает себя принадлежностью вещественного мира и отождествляет себя со своим вещественным облачением обманутое игрой света и тени оно умнит себя деятелем и претендует на плоды действий Вожделея к плодам своих дел, сознательное существо вынуждено менять телесные оболочки, дабы пожинать оные плоды, которые бывают горькие и сладкие. Пока не осознает себя наблюдателем взаимодействия вещества самого с собою, душа принуждена будет страдать осязая горькие плоды и лишаясь сладких. Действительно, сознательное существо не принадлежит зримому миру, но, обожая зримые образы, оно делается их рабом. Подобно спящему человеку, такая душа мучается дурными наваждениями. Дабы вырваться из плена ложных образов, следует, отказавшись от желания обладать, сдаться на милость Всевышнему, чья свобода не ведает границ. Служение свободному — самый верный способ обрести свободу. Служение ему с любовью — есть подлинное соитие йога с ним». «Кто обрел веру в меня, кто вещает и внемлет обо мне, кто предан единственно мне, тот уже обуздал ум с плотью, исполнил все обеты и совершил все подвиги и благодеяния». «Если духовному старателю посчастливится обрести веру в меня, то все, чего он достиг прежде, покажется ему незначительным. Кто доверился мне, тот одинаково расположен ко всем, никому не питает вражды и вожделения». Кто предан мне, тот хранит целомудрие, немногословен и полагает служение мне своим единственным долгом. Все, что есть у моего слуги, принадлежит мне, и мне он жертвует плоды своих трудов. Кто доверился мне как своему господину, тот довольствуется тем, что приходит к нему само, без усилий. Он воздержан в еде, нелюдим, немногословен, усерден, умиротворен, дружелюбен, любезен, уравновешен и зрит природу бытия. «Постичь природу бытия значит увидеть себя отличным от предмета наблюдения. Познавший себя, познал мир. Кто сумел отделить себя от телесной оболочки, сделаться равнодушен к принадлежностям тела, тот избавил себя от страданий» кто всецело предался мне как своему господину тот вознёсся в мою обитель минуя все прочие уровни бытия все ложные представления о мире и о себе Свободная от ложного самомнения, душа видит свое подлинное «я» в отношениях со мною так же ясно, как солнце в синем небе, стяжавший свободу. Созерцает единую истину в многообразной лжи, единую причину во множестве следствий, как прозорливый сознает наличие предмета, наблюдая его отражение. Свидетельствуя множество ложных образов, мудрый сознает наличие истины». Наблюдая светлые блики в воде, понимаешь, что есть солнце. Наблюдая тень, понимаешь, что есть предмет, ее отбрасывающий и источник света. Наблюдая предметы, понимаешь, что есть наблюдающий. По наличию мыслей тела ощущений и самомнения можно понять что существует я обладатель мыслей тела и ощущений они суть отражения сознательного наблюдателя отражение сознания прозревшая душа видит себя внутри своего отражения и видит высшее начало внутри себя. Кто пробудился ото сна, тот не ответствует за свои действия, Кто избавился от ложного самомнения, тот не подвластен законам зримого мира, хотя кажется, что вовлечен в движение стихий работу ума, рассудка и чувств. Бодрствующая душа сознает, что является лишь свидетелем движения стихий. Увлеченная же сновидениями, душа мнит себя деятелем. Как недалекий человек опасается, что с утратой имущества закончится его жизнь, так спящая душа полагает, что с утратой ложного «я» закончится ее существование». Осознать свою истинную суть значит вернуться в состояние, предшествующее наблюдению зримого разнообразия и расстаться с приобретенным самомнением. Кто осознал себя, тот обрел свободу. Девахути спросила, «Господин мой, разве может сознание быть вне плоти? Разве возможно отделить наблюдателя от предмета наблюдения? Если так, то где обретается сознание, лишенное вещественного покрова? Разве может запах существовать отдельно от земли, вкус отдельно от воды, размышляющий отдельно от предмета размышления? «Ты сказывал, что сознательному существу природою положено быть наблюдателем взаимодействия стихий. Стало быть, пробудившись ото сна, сознание теряет свое естество». «Разве, избавившись от рабства наваждений, расставшись с образами, сознательное существо не попадает в еще большее рабство, изменив своей природе?» Благой Господь сказал... Освободиться от приобретенного самомнения возможно, если не желать плодов своего труда выполнять свой долг, не привязываясь к последствиям, и в душе всегда сохранять отстраненность от происходящего. Самый же верный путь к свободе — Это стать моим слугою, внимать повестям обо мне, посвящать мне свои мысли, речь и поступки. Ищущий истину должен быть готов отказаться от всего ради единения с нею. Дабы прикоснуться к истине, что покоится внутри тебя, нужно пожертвовать всем, что есть у тебя вовне. Соития с истиной достигнет тот, кто терпит любые лишения ради нее. Сознание, заключенное в плоть, подобно пламени, скрытому в дереве. Как огонь, выйдя из лона дерева, тотчас принимается уничтожать его, так сознание, вырвавшееся из плоти, сжигает ее в пламени прозрения. Осознав порочность обладания и отказавшись от оного, душа неистовым пламенем вырывается на свободу. Жаждущий власти над природой, точно спящий, кто грезит себя царем, оставаясь в действительности рабом сновидений». Лишь пробудившись, он легко и радостно расстается с предметами былого вожделения. Соблазны лживой действительности бессильны пред тем, кто познал свою суть. Такой человек может показаться вполне увлеченным суетными хлопотами, однако в душе его неизменно царит покой». Прозревшего в истине ничто не способно удержать в мире лжи. Кто ценою многих лишений и долгих испытаний коснулся красоты истины, тот теряет всякое желание обладать даже райскими кущами. Верность истине заключает в себе высшую мудрость и честь» кто предан мне высшей истине, безоглядно, тому я милостиво открываю себя. Узревший меня, несомненно, познал свою собственную природу и природу зримую. Пред ним я открываю врата моей обители, края немыслимого очарования». Моя обитель — вожделенное отечество всякой души. Лишь отбросив самомнение в совокупности с желанием обладать, моя верная слуга вступает в соитие со мною в царстве прекрасного наваждения, откуда нет возврата в лживый мир, долину страха и смерти». Познав свою суть и суть вещей, душа вдруг обнаруживает, что обладает великой властью над зримым миром, и соблазн применить такую власть. Есть последнее препятствие на пути ко мне, преодолев которое мой возлюбленный слуга навсегда покидает царство смерти, ибо смерть не властна над тем, кто не имеет власти.